Глава 5 Студенческая жизнь Бри началась со стопки потёртых учебников, выданной в библиотеке. Суровая женщина с кичкой, царившая на раздаче, и двое её помощников показались девушке крайне нелюбезными, даже не ответили на улыбку и приветствие. С другой стороны, они крутились, как белки в колесе, стремясь быстрее обслужить очередь. Она оказалась солидной, протянулась до самой лестницы, Словно все обитатели академии дружно вспомнили о необходимости запастись книгами накануне первого учебного дня. Как прилежная девочка, Брит тщательно изучила расписание в холле факультета на специальной грифельной доске. Очень удобно, если понадобится срочно внести коррективы. Стёр сделал новую запись и готово. Названия предметов пугали. Они не походили на привычные школьные, например, «трансфигурация». Британии слово-то такого не знала. Может, вступительное слово ректора что-то прояснит. Торжественная часть по традиции открывала учебный год. Поделённые на курсы и факультеты студенты дружно скучали в актовом зале, а потом разбредались по аудитории. Но всё это завтра. А сегодня у Бри осталось ещё одно дело. Она специально отложила его на глубокий вечер. Завтрашнее число тоже не подошло бы по многим причинам хотя бы потому, что бритта не могло задержать домашнее задание. Зато сегодня она абсолютно свободна и может незаметно проскользнуть к Кей. Её наверняка навещают, но лишний букетик цветов не помешает. Бри слышала, в подобных случаях требовалось убедить душу человека вернуться, показать он всем нужен. Она понятия не имела, работает ли это в случае беспамятства из-за ритуала, но надеялась на лучшее. С цветами проблем не возникло. Бриттани пробралась в учебные сады и срезала пару роз. С помощью дара она залечила побеги, сформировала на них новые бутоны, то есть возместила нанесённый ущерб. Труднее оказалось вернуться обратно. Бри позавидовала ректору, умевшему передвигаться невидимым для окружающих. Студенты буквально наводнили дорогу к корпусам академии, стремясь воспользоваться последним свободным вечером для прогулок. Розы приходилось постоянно прятать, Когда девушка наконец добралась до памятника Перле Сузанто, они искололи все руки. Лечебное крыло устроили на отшибе вне замковых стен. Оно и понятно, иначе бы зараза выкосила всех студентов и преподавателей. Вытянутое беленое двухэтажное здание утопало в зелени. Больным полезна физическая активность на свежем воздухе. Бриттани планировала пробраться внутрь через сад но столкнулась с серьёзной проблемой. Единственная калитка оказалась заперта. Однако девушка не собиралась сдаваться. Не для того она, рискуя получить выговор, срезала розы и битый час искала лазарет, чтобы уйти ни с чем. Убедившись, что легально в лечебное крыло не попасть, Бри искала лазейку. Кто-то отогнул пруд. Судя по выломанным ветвям кустарника по ту сторону ограды, тайным ходом активно пользовались. «Кто?» Больные, их приятелей или жаждавшие уединения парочки, неизвестно. Но они изрядно облегчили задачу. «Повезло, что я худенькая», — оправляя платье пробормотала Британи. Она с трудом протиснулась, но протиснулась же. Цветы девушка благоразумно кинула первыми и теперь просто подобрала. Лазаретный садик напоминала обитель покоя. Сюда не долетали звуки окружающего мира только разминались в траве цикады. Пока Брит добиралась до лечебного крыла, искала проход, успела стемнеть. На её счастье ночь выдалась лунной, а ещё тёплой, какую не ожидаешь застать в конце августа. Стиснув розы в потных ладонях, Британи быстро ступала по песчаным дорожкам. Темноты она не боялась, да и вряд ли из тени деревьев на неё выскочил бы зомби. Патрулировать сад тоже не станут. Бояться нечего, Но всё равно не по себе. Но вот и лечебное крыло. Мёрдок говорил, Кей поместили на первом этаже. Брис сумела подловить его в общежитии, расспросила о здоровье девушки. Увы, пока без изменений, но хоть жива. Условно жива. Кто с ней так поступил, тоже оставалась загадкой. Ректор устроил организаторам вечеринки знатный разнос, влепил по 100 штрафных баллов за год и пригрозил отчислениям, И они думала, что он такой строгий. Вырвалось тогда у Бриттани. Глупое замечание. Она знала ректора не больше часа. Сам удивился. Мёрдок нервно ковырял пол носком ботинка. Не то, чтобы я часто бывал у него в кабинете, но Дон постоянно там ошивался. Любит он розыгрыши. Прежде мастер Лабриан так не лютовал. 100 баллов!» Простонал рыжий второкурсник. «Вам ещё объяснят, но это катастрофа!» «Почти гарантированное исключение летом». И вот теперь Бриттани стояла в тени платанов, в паре метров от светлого пятна здания, и гадала, за каким окном спит Кей. Она надеялась, медицинская сестра оставила его открытым. Девушка уже убедилась, привычным путём не войти. Дверь не заперта, но в приёмной бдит целительница в белом халате. Мимо неё не проскользнуть. «Ладно». «Осмотрю всё». Аккуратно ступая, чтобы не хрустел песок под ногами, Бри не двинулась в обход. Девушка держалась вплотную к стенам, старалась слиться с тенями. Одно дело сад, другое фельдшерица. Вряд ли она обрадуется ночным посетителям. Все окна одинаково темны, только пост дежурной сияет, словно путеводная звезда. Прильнув носом к стёклам, Бри видела только пустые голые койки, со свёрнутыми полосатыми матрасами. Она уже отчаялась отыскать Кей, когда в дальнем окне забрежил огонёк. Но лампу не похожа, Слишком слабый. Наверное, свеча. Затаив дыхание, Бриттани немного выждала и подкралась к окну. Глубокий вздох, и она заглянула внутрь, готовая в любой момент дать стрекача. Первый в глаза бросилась кровать. Такая же узкая койка — на этот раз не пустая. На ней, бледная, как покрывавшая её простыня, лежала Кей. Брис сначала показалась, будто она мертва, но после она с облегчением осознала ошибку. Лицо открыто, на столике какие-то склянки. Приободрившись, девушка потянулась к раме, надеясь сказать Кей пару добрых слов и положить цветы рядом с подушкой. Кто бы ни заходил в палату, сейчас его уже нет. Она привстала на цыпочки, почти коснулась наружного шпингалета, когда ночной посетитель вернулся. Брита не замерла, боясь пошевелиться. «Лишь бы её не заметили!» Чуть сдвинув микстуры, мужчина поставил агарок свечи на столик и склонился над Кей. Его профиль показался Бри знакомым. «Ну, конечно, ректор!» Гвен некоторое время не двигался, пристально рассматривая лицо больной. А затем простёр ладонь над её грудью, От его пальцев потянулись тончайшие зеленые нити. Они вошли в кей, за считанные мгновения сплелись в нечто вроде трубки или веревки. По ней из тела девушки в ладонь ректора потекли золотистые пылинки. Глаза Бри расширились, пальцы господина Лабриана светились. Да что там, вся его рука! Свечение словно разносилось кровью по венам, поднимаясь все выше, к плечам. Тут ректор резко обернулся. Посмотрел прямо в глаза Бри. Девушка испуганно отпрянула от окна и, не удержав равновесия, плюхнулась на землю. Быстро вскочив, она кинулась на утёк. Взгляд Гвена сверлил лопатки, подстёгивал, подгоняя к ограде. Бред! С испугу Бри почудилась, будто глаза ректора светились. Но одно она знала точно. Незваного свидетеля господин Лабриан по головке не погладит. К счастью, ректор вряд ли сумел её толком рассмотреть. «Раз так, если её не поймают, девушке ничего не грозит». Она малодушно подумала, что подозрение в первую очередь падёт на однокурсницкий. Сердце выпрыгивало из клетки рёбер. Лёгкие болели, когда бритта не добралась до погнутого прута. Она запоздала вспомнила, что оставила розы под окном. Кто-то мог вспомнить, как Бри шагала с ними из садов. «Да ну!» — успокоила себя девушка. «Меня никто в упор не видит». Какое всем дело до мышки, когда рядом красотка, а впереди попойка с друзьями? Платье у неё не броское, прическа тоже, ни макияжа, ни манящей походки. Идеальная маскировка. Кое-как, приведя дыхание в порядок, Бри прислушалась. Тихо. Но ректор-мастер иллюзий. Расслабляться нельзя. И девушка торопливо протиснулась в дыру, с облегчением оставив лазаретный садик за спиной. Когда раскрасневшаяся Британи вернулась в общежитие, час отбоя давно миновал. Пришлось выслушать нудную нотацию от консьержки. — Смотри, — предупредила она, недовольная тем, что её выдернули из кровати, — в последний раз отпираю. Ещё раз припозднишься. На улице ночевать будешь или там, откуда пришла. В любой другой ситуации Бри возмутилась бы. Решить, будто она... Но сегодня девушка лишь кивнула и, низко опустив голову, скользнула внутрь. Пусть лучше думает, что она гулящая, чем признаться. Хотя в чём, собственно? Формально Бриттани не совершала преступления. Отделалась бы лёгким выговором за ночные прогулки. Но что-то подсказывало. Ректору лучше не знать, кто застал его у постели кей Софа не спала и при стуке двери... Подняла голову, оторвавшись от чтения. Потёртый корешок сообщал, что соседка увлекалась не только учебной литературой. «Хорошо время провела». София потянулась и засунула книгу под подушку. «Что-то плохо выглядишь для свидания», нахмурилась она. «Брось его и не бери в голову». «Рассказывать или нет?» Ополоснув лицо, Брита не решила, что ей таки нужен взгляд со стороны. «Я в лечебное крыло ходила». Присев рядом с кроватью соседки, призналась она. «И кое-что видела». Прикусив губу, Бриза молчала. «Глупости всё. Игра воображения». «Ну, не томи!» Софа села и скрестила руки на груди. «Тебе в разведку надо!» — буркнула она. «Там молчунов ценят!» Британи вздохнула. Сначала один раз, потом второй. И, наконец, решилась. «Если она не расскажет, то не заснёт». Я ходила проведать одну девушку. Кто-то погрузил её в летаргический сон. Ты ещё не приехала, когда всё случилось. А я сидела рядом. Ну, когда ритуал проводили. Вернее, мы играли в спиритический сеанс, а она вдруг застыла. Собственные слова казались бредетским лепетом. Софа тоже хмурилась и ничего не понимала. — Да говори толком! — прикрикнула она. — Ты хуже учебника по некромантии. — А ты его читала? — Ужаснулась британи Соседка кашлянула, ковырнула пальцем одеяло и буркнула. «Случайно. Стащила у кузена, но ничего не поняла». Бри окинула Софу недоверчивым взглядом. Та возмутилась и эмоционально заверила, что со смертью не связывается и другим не советует. Немного успокоившись, Бриттани продолжила и более-менее связно описала предысторию своего похода и действия ректоров в палате Кей. «Зелёный... «Это хорошо!» София глубокомысленно почесала подбородок. Она важно раздула щеки, будто уже стала профессоршей. «Зеленый цвет жизни! Вот если бы черный, тогда бы он ее убивал!» «Типун тебе на язык!» всплеснула руками девушка. «Какая же она глупая! Ректор лечил, кей!» абрина фантазировала всякого. «Золотистые частички тоже, наверное, хорошо!» Только почему-то поток шел от Кейк к Гвену, а не наоборот. Увы, Бри-то немало смыслила в магии. Уточнять у и тоже не стала. При всей своей важности соседка понимала не больше ее. «Знаешь...» — снова обратившись мыслями в прошлое, протянула Бри. У него глаза светились. «Брось!» — фыркнула София и потянулась за книгой, чтобы продолжить прерванное чтение. «Клянусь!» Стиснула её руку британи «Как два огонька!» На мгновение почудилась, будто давешний не недобрый взгляд. Вновь сверлил спину. Девушка обернулась, но, разумеется, никого не увидела. Занавески задёрнуты, дверь заперта, стены на месте. Бред всё. Софа закатила глаза и на всякий случай проверила, нет ли у соседки жара. «Холодный!» Она отняла ладонь от её лба. «Признавайся, выпила для храбрости!» «Да трезвая я!» — возмутилась Бри и не в силах усидеть на месте вскочила. «Думаешь, я просто так испугалась?» В тот момент, когда он обернулся, внезапно так, глаза точно светились. «Алые такие!» «Ты хоть определись!» — лениво зевнула София и открыла книгу на заложенной странице. «Огоньки или красное пламя? Спи лучше, иначе к утру ректор в нежить превратится!» «Завтра посмотришь и убедишься, что в глазах мастера лабряна. Отражалась свечка». Бриттани потянулась к верхней пуговице. «Соседка права. Красные глаза — это чересчур. Не следовало ли стать учебники перед вылазкой? Не привиделось бы. Среди тех, которые выдали первому курсу факультета стихийной и природной магии, оказались пособия по боевой магии. Девушка недоумевала, зачем им знать, куда надо бить гуля». «Наверное, библиотекарь в спешке перепутала». «Всё?» — не отрываясь от чтения, буркнула Софа. «Ты подумай, может, ректор пентаграммы чертил или хвост отрастил?» «Да я уже поняла, глупости всё». Сняв платье, Бри аккуратно повесила его на спинку стула. «А розы жалко. Нельзя цветы просто так срезать и на пол бросать». На следующий день бри окончательно забыла о ночном видении. Никто за ней не пришёл. В ректорский кабинет не вызвал, да и во время торжественной речи Гвен Лабриан не рыскал взглядом по залу в поисках беглой природницы. Приветствие выдалось на редкость скучным. Ректор и сам это понимал, явно тяготился необходимостью в сотый раз произносить пафосные фразы. Подсевший к девушкам Мёрдок утверждал, в том году студентов тоже призывали к усердию и служению Родине. Зато почётные гости в первом ряду довольно кивали. Благодаря им академия ни в чем не нуждалась. Государственного финансирования для ремонта и обновления пособий не хватало. После ректора на сцену вышел сводный хор. И стройно вывел гимн «Альма-Матер». Все студенты и преподаватели поднялись, приложили руку к сердцу. Не обошлось и без сыгранного наемным оркестром государственного гимна. Когда последние звуки смолкли, все разошлись по аудиториям. «Учебный год» официально начался. Первой в списке занятий значилась теория магии. Британи и Софа, как и положено прилежным ученицам, устроились перед преподавательским столом. Однако ничего записывать сегодня не пришлось. Новоиспеченным студентам объяснили правила, выдали карточки на питание и выбрали старост. Усердно тянувшая руку София обошла худого, как жертв парня и, обернувшись, показала ему язык. Бри мысленно усмехнулась. Отличная из них вышла парочка. Мышка и староста. Велев Софии после занятий зайти на кафедру за какими-то методичками, преподавательница попросила кого-нибудь из юношей принести барабаны с приемной декана. «Скажите секретарю, что для первого курса. Она поймет». Гадать, зачем понадобился музыкальный инструмент, пришлось недолго. Вдобавок, он оказался вовсе не инструментом, алла троном, насаженным на держатели прозрачным шаром с бумажками внутри. «Ну что, дамы и господа?» Госпожа Чиа сделала паузу и оправила воротник Жабо. «Вы станете первопроходцами. С этого года на нашем факультете вводят новый предмет. Основы боевой магии. Не беспокойтесь, никто не ждет от вас подвигов. Всего лишь умение защитить себя в случае необходимости». «Министерство настояло!» Она закашлялась и, прочистив горло, продолжила. «Словом, их не устраивают маги, которые умеют только вызывать ветер и выращивать пшеницу!» Один из парней поднял руку и, получив разрешение, спросил. «Мистерис, мы отныне участвуем в королевских играх?» Аудитория забурлила. Часть студентов радовалась, часть пришла в тихий ужас. «Нет, правила не меняются. Но жизнь не ограничивается играми». Слишком много магов погибают из-за неумения противостоять тем же зомби. Словом, станете универсальными специалистами. Хотя, по моему мнению, пробурчала преподавательница. Чушь это, а не нововведение. Каждый должен заниматься своим делом. Бриттани согласно кивнула. Она умрет от страха, если ее заставят сражаться с упырями. Продолжая сетовать на министерских новаторов, Госпожа Чиа раскрутила шар и пояснила. «Внутри бумажки с именами ваших наставников. Мы посовещались и решили, что эффективнее учить каждого индивидуально. В качестве учителей к вам представят студентов предпоследнего курса боевых направлений. Вместе с ними вы согласуете график занятий и в конце года получите, или наоборот, не получите от них зачет в ведомость». Шар остановился, и преподавательница жестом пригласила Софию как старосту, первой вытащить бумажку. За ней гуськом потянулись остальные. Они по очереди запускали руку в шар через специальное отверстие, вытягивали карточку. После, назвав себя, передавали ее госпоже Чя. Никаких имен, просто цифры. Преподавательница сверялась со списком, и вносила в Гроссбух необходимые данные. Бри медлила. от чего то ей не хотелось подходить к шару. Однако и ждать, пока останется всего одна бумажка, она не собиралась. Удача обычно благоволила к ней. Повезёт и в этот раз. Зажмурившись, девушка запустила руку в шар и вытянула девятку. Хотя бы не единицу. Бриттани не сомневалась. Тогда бы ей попался Кевин. Но от судьбы не уйдешь. Кевин Ташир, студент-некромант пятого курса, огласила приговор госпожа Чиа. Ну что ж, Бри может спокойно пропускать занятия по боевой магии. Золотой мальчик никогда не поставит ей зачёт.